правды в том, что ты говоришь, племянница», — ответил Дон Кихот. «Я бы мог сказать тебе такие вещи относительно происхождения, которые удивили бы тебя. Но чтобы не смешивать божественного с человеческим, я умолчу о них. Видите ли, друзья мои, все существующие в мире роды можно разделить на четыре разряда. Будьте внимательны». Именно на следующие. Одни, имевшие очень скромное начало, но которые крепли и росли, пока не достигли самой высокой вершины. Другие, имевшие высокое начало и сохранившие, и продолжающие сохранять и поддерживать его на прежнем уровне. Третьи, хотя и имевшие высокое начало, но кончившие незаметной точкой, как... Пирамиды, потому что они постепенно все уменьшались и уничтожались, пока не сошли на нет, подобно кончику пирамиды, который сравнительно с основанием или подножием пирамиды есть ничто. Наконец, четвертые, и они самые многочисленные, те, которые не имели ни хорошего начала, ни изрядной середины, и конец их будет безыменный, как это бывает, со всеми обыденными людьми и простонародьем. Примером первых, те, которые имели скромное начало и достигли величия, сохраняемого ими и до настоящего времени, может служить тебе атаманская династия, взявшая свое начало от простого скромного пастуха и достигшей вершины, на которой мы теперь ее видим». Примером второго разряда те, которые получив высокое начало, сохранили его, хотя и не расширили. Могут служить многие государи, ставшие таковыми по праву престола наследия и хранящие его, ничего к нему не прибавляя и мирно держась в пределах своих владений. Тех, которые начали с великого и кончили незаметной точкой, тысячи примеров, потому что... Все египетские фараоны и Птолемеи, римские цезари и вся толпа, если можно так выразиться, бесчисленных принцев, монархов, сеньоров, медян, ассирий, персов, греков и варваров — все эти роды и владения кончились незаметной точкой и сошли на «нет» как они, так и те, которые дали им начало, потому что в настоящее время было бы невозможно найти их потомков, и если б мы их и нашли, то лишь в простом и скромном звании. А О плебейских родах скажу только то, что они способствуют лишь умножению числа живущих на земле, и величие их не заслуживает иной славы и похвалы. Из всего сказанного я бы хотел, чтобы вы, дурочки мои, вывели заключение, что смешение, существующее среди родов, очень значительно, и те только являются знаменитыми и великими, представители которых отличаются добродетелями, богатством и щедростью. Я говорю «добродетелями, богатством и щедростью», потому что знатный человек, который... Порочен, был бы лишь знатным негодяем, богач, который нещедр, был бы лишь скупым нищим, потому что не то делает счастливым обладателя богатств, что он их имеет, а то, что он может их тратить не так, как ему вздумалось бы, а умея хорошо их тратить». Для бедного же рыцаря нет другого пути проявить себя рыцарем, как только путь добродетели. Он должен быть приветлив, благовоспитан, учтив, великодушен, услужлив, не должен быть гордым, высокомерным, злоречивым и, главное, должен быть сострадательным, потому что, давая бедному с радостным сердцем два мравидиса. Он выкажет себя столь же щедрым, как и тот, который, под звон колоколов, раздает милостыню, и всякий, видя его, украшенным вышеупомянутыми добродетелями, хотя бы он и не знал его, будет считать его и судить о нем, как о человеке хорошего происхождения». И было бы чудо, если б он и мне был, и всегда похвала была наградой добродетели, и нельзя не хвалить добродетельных людей. Два пути, дочери мои, могут привести людей к достижению богатства и почести. Один путь — наука, другой — оружие. И предпочитаю оружие наукам, и родился, судя по моим наклонностям, к оружию под влиянием планеты Марса. Так что я почти вынужден идти по этой дороге и не могу не идти по ней наперекор всему свету. И вы будете тщетно утруждать себя, убеждая меня, чтобы я не желал того, что желает небо, приказывает судьба, требует разум и, главное, к чему я стремлюсь всей моей волей. Зная, как я их знаю, несчастливые тяготы... Соединенные со странствующим рыцарством, я также знаю, какие бесконечные блага достигаются им. Я знаю, что тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна, и знаю, что цель и конечный исход их различны, потому что широкая и просторная дорога порока кончается смертью» а узкий и трудный путь добродетели — жизнью, и не временной, а бесконечной. И я знаю, что, как говорил наш великий костильский поэт, к бессмертию высокому престолу ведет суровый и тяжкий путь. Никто дойти туда не мог, кто отклонился долу. «Ах, я несчастная!» — воскликнула племянница — Мой сеньор еще и поэт. Все-то он знает, все-то он умеет. Бьюсь об заклад. Если бы он захотел быть каменщиком, он сумел бы построить дом, как клетку. — Уверяю тебя, племянница, — сказал Дон Кихот. — Если б рыцарские мысли не полонили все мои способности, нет той вещи, которую я бы не сделал, и нет той редкости которая не вышла бы из-под моих рук, в особенности же клетки и зубочистки. В это время позвали у дверей, и на вопрос, кто там, Санчо Пансо ответил, что это он. И едва ключница услышала это, она убежала, чтобы не встретиться с ним, так сильно ненавидела она его. Племянница открыла ему дверь, А господин его Дон Кихот вышел к нему навстречу и принял его с открытыми объятиями. Они оба заперлись в комнате рыцаря, где у них и произошел другой разговор, ни в чем не уступающий предыдущему.